Глава двадцать шестая. Мадлен. Мадлен держала в руке записку Камиля. За окном, словно стая рассерженных мух, шумела толпа. В Париже разрасталось и крепло невидимое существо, порожденное долго подавляемым гневом, несправедливостью и унижением людей, которые больше не желали молчать. В квартале Сен-Жермен-де-Пре собрались сотни мужчин и женщин, требовавших, чтобы им показали диковинную куклу, и та рассказала бы всю правду. По мнению парижан, городские власти скрывали преступления и сами похищали детей. Полиция никогда не скажет правду, а вот механическая девушка, созданная часовщиком, раскроет все без утайки. Она поведает людям, как их обожаемый король купается в детской крови. Возле триумфальной арки Сен-Дени Толпа из нескольких тысяч принялась громить кабинеты полицейского управления. Следом вспыхнул мятеж на улице Каландр, оставив после себя обломки и дым-пожарищ. Невзирая на хаос, кровопролитие и страх, а может, вследствие всего этого, Мадлен знала, полиция ее обязательно вызовет. Знала она и то, что услышит от них» и скажут, что она не сумела вовремя разузнать о замыслах Рейнхарта и его последующих манипуляциях с куклой, а потому ей дается последний шанс искупить свою вину. Но под ее обычным страхом и раздражением таилось что-то еще. Возможно, то был гнев, бушевавший по всему Парижу и передавшийся ей, а может, собственная злость, копившаяся годами и требовавшая выхода. Мадлен чувствовала, что ей надоело бояться. В случившемся нет ни капли ее вины. Полиция задолжала ей давно обещанные деньги. Бог свидетель, она более чем добросовестно заработала их. Мадлен устала слышать о собственной никчемности от мужчин, которые сами не были ни на что способны. В записке Камиль велел ей как можно быстрее отправляться на улицу, находившуюся к северу от рынка Ле-Аль. Завернувшись в платок, Мадлен вышла наружу. Вокруг нее бурлил людской гнев. Такого разгрома она еще не видела. Витрины многих магазинов и даже входные двери домов были заколочены, а те, чьи владельцы не успели этого сделать, подверглись варварскому разрушению. В лужах битого стекла валились обломки кирпичей и бесформенные куски древесины. Мужчины и женщины вооружались обрезками труб, вламывали стальные прутья решеток, и размахивали ими перед любым стражем порядка, пытавшимся их разогнать. Когда Мадлен добралась до улицы Сент-Тен-Аре, ее кожа от страха покрылась пупырышками. Близ церкви Сен-Рош толпа окружила какого-то человека. В него бросали камни и дергали за волосы. «Похититель детей!» — кричали собравшиеся. «Мразь! Шпион полиции! Рассказывай, где прячутся такие же, как ты!» Толпа была настолько плотной, что Мадлен лишь мельком увидела жертву, которую успели измолотить в кровь. На нее пахнуло ледяным дыханием страха. Мадлен представила собственную участь, если кто-то обнаружит, что и она является полицейской мухой. Натянув платок до самых глаз, она стала пробираться сквозь толпу, расталкивая зевак. Паника, охватившая ее, нарастала. Улица Тексерандерии, указанная в записке, была узкой улочкой, где дома клонились друг к другу, как пьяницы. Из окон торчали длинные шесты, на которых сушилось застиранное белье. На ветру покачивались вывески, поражавшие своими размерами. Огромный железный сапог и чернильница с пером, явно предназначенная для великана. Улица была пуста, но, судя по звукам, где-то неподалеку шло побоище. Мадлен еще раз сверилась с адресом и постучала в нужную дверь. Ей открыла неопрятного виду служанка, которая провела ее на второй этаж. Комната, куда попала Мадлен, провоняла кислым запахом сальных свечей. У окна стоял камиль с бокалом в руке. «Так-так, вот и лисичка пожаловала». Мадлен огляделась. Стены покрывали пятна, оставленные сыростью. На столе горела лампа с обожженными боками. Мадлен думала, что средства позволяют Камилю иметь жилье получше, а может, из-за недавних событий он тоже остался без жалования. «И что ты обо всем этом думаешь?» «Выкладывай свое соображение. Как он ухитряется проворачивать такие трюки?» «Понятия не имею. Мне известно не больше, чем вам. Я даже не знаю, повинен ли доктор Рейнхард в этих трюках. Крики снаружи становились громче. Послушался звон разбитого стекла и треск сломанной двери, а может, стола. Камиль налил себе новую порцию коньяка. Поношенный сюртук на нем казался одежда из чужого плеча. На щуплом Камиле он висел, как на вешалке. «Конечно, повинен, иначе и быть не может». «Боже мой, ну как ты сразу не разобралась, что этот человек — совершенный безумец?» Камиль остановился напротив Мадлен. На его щеках пробивалась щетина, а свет лампы делал лицо землистым. «Ты представляешь, как все это отражается на мне? Из-за деяний и утверждений Рейнхарда весь Париж сошел с ума. Поговаривают о бунте против короля. Твоя мать говорила, что ты умна, сообразительно, а ты не сумела распознать, что за фрукт этот Рейнхард. Более того, отозвалась о нем с похвалой». Мадлен ощутила поднимающийся гнев. «Ничего такого я не говорила, и вы это знаете. Я лишь сказала, что не нашла доказательств того, что он опасен, и это правда. Я делала все, о чем вы просили, и даже больше. Но я никак не могла знать, что кукла напишет эти послания и поведет себя так. Вы даже не знаете, виноват ли Рейнхард в ее поведении. А какие еще объяснения имеются?» Камель говорил режеще обычного. Чувствовал, что он в отчаянии. Да хотя бы то, о чем говорил Рейнхард. Кто-то вмешался в работу механизма или... Кто? Кто этот человек? И не он ли, таинственный кто-то, заставляет куклу петь и шептать? «Шептать?» Кукла продолжает говорить и выдавать свои нелепые послания. «Какие послания?» Это тебя не касается. Зато тебя касается другое. Узнать, каким образом твой проклятый хозяин-часовщик продолжает управлять своей гнусной куклой из-за стенка в шатле. Почему Рейнхарта перевезли в шатле? Чтобы судить или чтобы держать подальше от куклы? «Где сейчас находится кукла?» — сглотнув, спросила Мадлен. «Ее давно нужно было бы разломать на куски, но ее держат в Версале и тщательно охраняет Она продолжает говорить, изволь объяснить». Мадлен представил себе куклу, запертую в одной из многочисленных версальских комнат, стеклянные глаза, сверкающие в свете факела. Если доктор Рейнхард сейчас далеко от Версаля, а кукла продолжает двигаться и говорить, значит, у доктора есть помощник, кто-то, имеющий доступ во дворец. — У тебя есть доказательства? — Нет, но это единственное подлинное объяснение. Ты обыскал его луврскую мастерскую, Нашла хоть что-то, указывающее на личность сообщника? Намеки на то, что Рейнхард замышлял? Да, я все тщательно осмотрела. Значит, что-то нашла? Мадлен покачала головой. Только черновик письма в Академию наук, где он признавался в невозможности сделать так, чтобы кукла говорила, и из нее текла кровь. Больше никаких объяснений и ничьих имен. Камиль с шумом поставил бокал на стол. «Значит, плохо искала. Или ты его выгораживаешь. Должны быть какие-то свидетельства, что он задумывал эти трюки и что у него есть сообщник. Необходимо найти способ заткнуть рот этой дурацкой кукле». Камиль, до сих пор расхаживавший по комнате, остановился и посмотрел на Мадлен. Ей показалось, будто он смотрит сквозь нее. «Рейнхард тебе доверяет?» — вдруг спросил он. «Не уверена». Мадлен вспомнила, как сам хозяин смотрел на нее перед поездкой в Версаль. Вспомнила слова, что у него была причина сделать именно так. «Возможно», — добавила она. «Так», — Камиль почесал небритые щеки. Когда он снова заговорил, его голос звучал спокойнее. «Вот что ты сделаешь. Слушай внимательно. От этого все зависит. Ты и навестишь своего хозяина в тюрьме» скажет, что поможешь ему бежать, но только если он расскажет, как управляет куклой, кто ему помогает и, если согласится, заставит ее замолчать. Но на самом деле я не смогу помочь ему бежать. Нет. В таком случае это подлая затея, и я не стану в ней участвовать. Дело было не только в подлости затеи. Мадлен боялась туда идти, боялась увидеть человека, вызывающего у нее столько сомнений. Кто он? Убийца? Чародей? Или жертва обмана? Мадлен не хотелось переступать порог тюрьмы, являвшийся рассадником болезней и обиталищем целого легиона острозубых крыс. Поздновато ты вспомнила о совести, мадемуазель Шастель. Когда я предложил тебе эту работу, ты с радостью за нее ухватилась. Ты сделаешь это, и у тебя получится. Ты заставишь Рейнхарта тебе рассказать все иначе он пробудет в тюрьме до самой смерти. Нет. В ней забурлил гнев, угрожая выплеснуться на поверхность. Всю жизнь она делала то, что ей велели. алгала обманывала. Хоть зачастую это било по ней. Но людям всегда было мало. Они требовали больше. Я не стану выполнять ваши требования, пока не заплатите обещанные деньги. Вы и так их задержали. Не станешь? Камиль присел к столу, Пододвинул к себе лист бумаги и начал писать. «Что вы пишете?» «Доканчиваю приказ об аресте». Камиль написал несколько фраз, подул на бумагу и поднял лист за верхний край, чтобы Мадлен видела свое имя. Чернила, еще не успевшая просохнуть, зловеще блестели. «Одно из преимуществ моего незавидного положения. Я по собственному выбору могу упрятать в тюрьму кого угодно» а освободить этих узников может только король. «И каково придется твоему дорогому племяннику, когда ты годами будешь томиться в Бисеттере?» Мадлен смотрела на его запавшие глаза и небритые щеки. «А знаете, что всегда говорила про вас Сюзетта? Она называла вас жалким человечком с маленьким усохшим кюкет, который издевается над другими, чтобы почувствовать себя значимее. То, что говорили вы...» оказывалась по большей части враньем. Напрасно я этого не вспомнила и не сказала «Засунь свое предложение себе в задницу, ничтожный врун!» Мадлен думала, что Камиль ее ударит, но у него, похоже, кончился запал. «Однако ты этого не сделала. Ты польстилась на деньги, начала рисовать себе радужное будущее и думать о нем. чтобы там ни говорила твоя сука-сестренка, она мертва. А у тебя выбор невелик». «Что ты предпочтешь? Ненадолго прогуляться в шатле или застрять в Бесетре? Если же ты на этот раз явишься ко мне с пустыми руками, я разыщу твоего племянничка и отколочу его до полусмерти». Мадлен без страха смотрела на своего мучителя. «Это последнее, что я делаю для вас и для всех, кому вы служите. Если Рейнхард не расскажет мне, как он управляет куклой, причина будет только одна». Он ею не управляет, ни сам, ни с чьей-то помощью. И причина ее странного поведения совсем другая. По лицу Камиле было видно, он испугался. Невзирая на все его угрозы и письма с печатями, внутри он так и оставался маленьким мальчишкой, боящимся, что взрослые уйдут и оставят его в темноте одного. Они без промедления отправились в тюрьму шатле Камиль повел Мадлен по улице котиль где кучка ремесленников припиралась со стражами порядка. Оттуда он свернул на узкие грязные улочки, ведущие к реке и, собственно, к тюрьме. В приемной с холодными каменными стенами их встретил тюремный надзиратель. Лицо у него было бледным, распухшим, как у дохлой рыбы. Камиль что-то ему шепнул. Надзиратель устремил свои рыбьи глаза на Мадлен и кивнул. Взяв лампу, он пошел к другой двери, кивнув Мадлен, чтобы следовала за ним. Не взглянув на Камиле, она пошла за тюремщиком и его подмаргивающей лампой. Дверь за ними захлопнулась. Дальнейший путь пролегал по темному коридору, где пахло сыростью и отчаянием, по каменной лестнице и еще нескольким коридорам. С каждым шагом зловония делалось все острее, а сумрак гуще. Сквозь стены проникали звуки — глухие стенания, крики, отдельные вопли боли. Мадлен была в тонком плаще и успела настолько озябнуть, что не чувствовала пальцев. Надзиратель привел ее в самое недра тюрьмы. Он остановился перед тяжелой деревянной дверью, открыл решеточку и заглянул внутрь, после чего отодвинул засов и отпер дверь. Открываясь, дверь издала странный звук, похожий на стон раненого животного. Запах внутри был еще отвратительнее. Воняло блевотиной, мочой и гнилой соломой. Надзиратель зажег свечу в настенном подсвечнике. «Я вернусь через четверть часа», — сказал он и ушел. В сумраке камеры Мадлен различила фигуру, растертую в углу. Подойдя ближе, она услышала частое хриплое дыхание. «Доктор Рейнхард!» — позвала Мадлен, коснувшись грубой мешковины, покрывавшей ее хозяина. «Вероника!» — простонал он. Она отпрянула. «Нет, месье, это Мадлен, ваша служанка, пришла вас проведать». Из горла Рейнхарда вырвался хрип. Он шевельнулся. «Похоже, я все еще жив». Мадлен вновь приблизилась. В ноздри ей ударил запах изо рта Рейнхарда, запах голода и болезни. мсе вы очень больны?» «Думаю, да». Мадлен дотронулась до его головы, ощутив сильный жар. Ее глаза немного привыкли к темноте. Увидев ковшин с водой, Мадлен приподняла Рейнхарда и помогла ему напиться. Вода громко булькала в его горле. «Они вас пытали?» «Этого следовало ожидать. Меня считают еретиком или колдуном». Мадлен вновь уложила Рейнхарда на солому. «Скажите, доктор Рейнхард, кто это сделал? Кто заставил куклу писать послание? Кто заставил ее петь?» Ответа не было, только хриплый вздох. «Мадлен, как ты сумела сюда попасть?» «У меня есть знакомый тюремщик», — упросила его. «Я слышала, что вы больны». От собственного вранья ей сводило живот, но если она не получит ответа, то очень скоро сама может оказаться на гнилой соломе. Мадлен сделала новую попытку. «В Версале утверждают, что кукла говорит». Она шепчет и по-прежнему выдает послание. В горле Рейнхарда что-то загрохотало. Мадлен поняла, он смеется. «Да, они так говорят. Потому они сломали мне руку». Мадлен закрыла глаза, скрипнув зубами. «Доктор Рейнхард, ведь это же не вы, правда? Как вы можете управлять куклой, находясь здесь?» Тогда кто это делает? Куклой управляет кто-то другой. Вы знаете? Вам известно, кто похищает детей? И снова тишина, если не считать натужного дыхания. Месье, если вы мне скажете, я смогу помочь вам выбраться отсюда. Я упрошу тюремщика, о котором говорила. Доктор Рейнхард, вам кто-то помогает? Кто-то управляет куклой? Жаркая ладонь Рейнхарда схватил ее за руку. Мадлен сделал над собой усилие, чтобы не вырваться. Рейнхард притянул ее поближе. От его зловонного дыхания ее рот наполнился желчью. «Они думали, что смогут заткнуть Веронике рот, но моя храбрая девочка говорит». Вновь послышался его каркающий смех, сменившийся стоном. «Месье, вы очень больны». Рейнхард повалился на солому, его дыхание стало еще тяжелее. «Да, у меня тюремная лихорадка и, наверное, заражение крови. Я рассказал им все, что знал. Вижу, им этого мало». Глядя на его тело, измученное пытками и жестоким обращением, Мадлен почувствовала неимоверную тяжесть собственной вины — С самого начала она шпионила за Рейнхартом, лгала ему, так что в тюрьме он оказался не только по королевской прихоти, но и благодаря ей. «Они не могут так обращаться с вами. Вы же королевский часовщик!» «Пойми, Мадлен, моя жизнь ничуть не, не ценнее жизни любого другого человека. В конце мы все становимся пылью». «Что может вас излечить?» «Может, нужны какие-то лекарства?» «Она пойдет к Лефевру. Тот обязательно поможет». «Сейчас, Мадлен, уже ничего. Я умираю». «Но Вероника продолжает жить. Ее дух живет в механической кукле. Она сильнее всех нас. Ее сила превзошла мои упования». «Он сошел с ума, — подумала Мадлен». Она разговаривает с безумцем. Такие, как Камиль, повредили ему не только тело, но и разум. Ей вдруг стало невероятно стыдно за все свои черные мысли о Рейнхарте. Часовщик не был ни убийцей, ни демоном. Перед ней был раздавленный, умирающий человек. Доктор Рейнхарт, я добуду вам лекарства. Вы только не отчаивайтесь. Ты... ты мне поможешь. Засмеялся он. Мадлен кольнул страх. Неужели Рейнхард знал? Неужели кто-то ему рассказал? А может, он и сам догадался, кто она такая и зачем появилась в его доме? Или же узника Шатле смешила мысль, что какая-то служанка может вызволить его из тюрьмы? В камере пахнуло холодным воздухом. «Время закончилось», — открыв дверь, объявил надзиратель. Мадлен продолжала смотреть на Рейнхарда. Он что-то бормотал себе под нос и улыбался. «Вы не имеете права держать его в таких условиях», сказала Мадлен, поворачиваясь к надзирателю. «Вам нельзя допустить, чтобы он умер, иначе власти никогда не узнают правду о случившемся». Она встала. «Доктору Рейнхарду нужен врач». «Выходи и поскорее», ответил тюремщик непрошибаемый, как дверь камеры. «Тебя вообще нельзя было сюда пускать!» Мадлен склонилась над хозяином. «Месье, я сделаю все, что смогу, все, что в моих силах. Я отправляюсь к вашему старому другу!» Вновь оказавшись на улице, Мадлен скрючилась и ее вытошнила, хотя желудок был почти пустой. Привалившись к стене, она глотала парижский воздух. Он пах дерьмом, и все равно был в сто раз здоровее, чем воздух тюрьмы Шатле. Надо бежать из Парижа. Теперь ее уже ничто здесь не держало. Узнав, что она ничего не добилась от Рейнхарда, Камиль наверняка вновь пригрозит ей расправой с Эмелем и заставит выполнить еще какое-нибудь гнусное задание. Адлен не представляла, какое будущее ждет ее и племянника за пределами Парижа, и выживут ли они, Но оставаться здесь означало верную смерть. Выйдя из шатле, она пошла по улице Сен-Жермен, где воздух пах порохом, горящей соломой. Вдалеке слышались гневные крики. Сначала в Лувр собирать свои пожитки и проститься с Жозефом. И снова придется ему врать. От этой мысли обожгло все внутренности. Мадлен не хотелось расставаться с Лакеем, Но какой еще выбор давала судьба? «Куда ты отправишься?» Спросил Жозеф в виде, как она торопливо бросает вещи в сундучок. «Как ты сумеешь выжить?» «Мадлен, расскажи мне все как есть. Тогда я смогу тебе помочь». «Рассказать не могу. А помочь мне ты не можешь. Прости. Я очень сожалею, что все так получилось. Сейчас мне надо зайти за племянником и оттуда к Лефевру». Буду умолять его помочь доктору Рейнхарту. Думаешь, хозяин умирает? Жозеф, я не думаю, я знаю. Ты бы его видел. Кроме Лефевра, мне не к кому обратиться за помощью. Лефевр уже пытался попасть в тюрьму. Его не пустили. Тогда пусть попытается снова. Ничего другого я сделать не могу. Она продолжала собираться, чувствуя, что Жозеф по-прежнему наблюдает за ней. Мадлен подняла голову и вдруг ощутила нелепую потребность рассказать ему все. Кто она? Почему появилась в доме Рейнхарта? И что случилось с ней в прошлом? Нет, лучше держать язык за зубами. В голове, словно жужжание осы, послышался голос матери. «Молчи обо всем, девка! Ни один мужчина не захочет слушать твои откровенные рассказы». Разговор с беднягой Эмилем был немногим лучше. Племянник не понимал, почему нужно спешно собирать книжки, одеяло и куда-то идти. Мадлен подозревала, что Камиль уже ищет ее, и после Лувра обязательно явится на улице Тевино. «Эмиль, малыш мой, пожалуйста, собирайся и не задавай вопросов. По дороге я тебе все объясню, а сейчас нам нужно поскорее отсюда уйти» в одной руке мадлен держала сундучки с их пожитками в другой сжимала ручонку эмиля миновав мост по шансш они вышли на остров сите свернув на улицу каландр мадлен увидела толпу окружившую один из домов люди барабанили по входной двери и бросали камни в окна никакой пощады тем кто укрывает мерзавцев открывайте или мы разнесем дверь мадлен вновь охватил страх похожей на острое холодное лезвие, и сейчас это лезвие кромсало ее. Наверное, собравшиеся требовали выдачи очередной мухи, считая шпионов полиции причастными к похищению детей. Она прибавила шагу, тащая Миле за собой. На улице, где жил Лефевр, было спокойно, но, опасаясь, что мятежники могут явиться и сюда, жильцы закрыли ставни на окнах. Мадлен позвонила в колокольчик, затем постучала в дверь. Ответа не было. «Прошу вас!» — крикнула она. «Я пришла за помощью! Друг мсье февра в беде!» Дверь приоткрылась. Лакей со светлыми водянистыми глазами смирил ее взглядом. «Мсье, пожалуйста!» — обратилась к нему Мадлен. «Передайте хозяину, что пришла Мадлен, служанка доктора Рейнхарта». Мне очень нужна его помощь. Через несколько минут Мадлен и Эмиля провели в гостиную. Там ярко пылал камин, отбрасывая тени на богатую обстановку, лакированную мебель и шпалеры. Женщина весьма преклонных лет сидела в кресле за шитьем. Увидев Мадлен, Лефевр встал. Его лицо похудело и осунулось. Поверх камзола у него был надет теплый халат. «Мадлен? Что привело тебя сюда?» «А, догадываюсь. Твой племянник заболел». «Месье, можно поговорить с вами наедине? Я вас долго не задержу». «Разумеется». Он повернулся к старухе. Та шила мелкими стежками и, похоже, даже не заметила появления посторонних. «Мамон, я скоро вернусь. подмуазель и мальчик пойдут со мной». Открыв дверь в дальнем конце гостиной, Лефевр вывел их на винтовую лестницу. Спустившись по ней, они очутились в кабинете, стены которого были отделаны темными деревянными панелями. Как и в мастерской Рейнхарта, здесь были заспиртованные экспонаты в банках. На стенах висели анатомические рисунки. Эмиль изумленно глазел на все это. Лефевр зажег свечи в настенных канделябрах, и усадил пришедших в кожаное кресло. «Слушаю тебя, Мадлен». «Мсье, я пришла из-за доктора Рейнхарта. Сегодня я была у него в тюрьме». «Как он?» Мадлен оглянулась на Эмиля. Мальчик не слушал разговор взрослых, разглядывая банки с частями человеческих тел, между которыми белел обглуданный череп. «Он серьезно болен», прошептала она, отвечая на вопрос. По его словам, у него тюремная лихорадка из заражения крови. У него сломано несколько костей. Во время пыток ему повредили ноги. «Боже мой!» Лефевр почесал лоб. «Я слышал, что он болен, но такое обращение — это чудовищно, бесчеловечно! Как тебе удалось попасть в тюрьму?» «Приятель пособил», — соврала Мадлен из тюремной охраны. Я упросила меня провести, он сказал первый и последний раз. Больше меня туда не пустят. И все равно, Мадлен, тебе повезло больше, нежели мне. Я просил допустить меня к Рейнхарту, но мне отказали. Надо было попытаться еще раз, поискать другой способ. а и друзья во дворце молчат, и я не знаю, что там сейчас происходит. Месье, умоляю вас, попробуйте снова, пока еще не поздно. «Съездите прямо в шатле и скажите тюремным властям, что доктор Рейнхард умирает. Меня они не послушали, а вас?» «Я так и сделаю. Я поеду сейчас же. Только приготовлю снадобья от лихорадки и мазь от переломов. Так что еще надо?» — спросил он себя и встал. «Я бы попросил Марту приготовить что-нибудь питательное, но уже отпустил всех слуг. Тебе повезло, что ты меня застала». «Сегодня вечером я покидаю Париж». Услышав кашель Эмиля, Лефевр окинул взглядом хрупкую мальчишечью фигуру. «Я что-нибудь приготовлю и для твоего племянника. Я вам очень признательна, месье. Эмили уже давно мучает кашель. Никакие лекарства не помогают». Лефевр ушел. Устав ждать, Мадлен встала и вышла в коридор, рассеянно глядя на препараты в банках человеческое сердце и маленькую, совсем призрачную руку. «Маду, а почему все эти куски лежат в банках?» Эмиль пристально разглядывал раздутые белые кусочки того, что, судя по наклейке, называлось «можечком». Мадлен обтерла фартуком лицо. «Для изучения, любовь моя, это делается, чтобы другие могли увидеть», как выглядят разные части тела. Так мне рассказывала Вероника. Ей вспомнился первый день в доме часовщика и рассказ Вероники, а также отороп, охвативший ее при виде движущегося металлического паука. Тогда манера девушки показалась ей высокомерной, еще одна богатая особа, снизошедшая до разговора со служанкой. Потом она убедилась, В Веронике не было ни капли высокомерия, просто дочь Рейнхарта страдала от одиночества. Все мысли о Веронике мигом улетучились из головы Мадлен, стоило ей увидеть низкую полку, где стояла банка с заспиртованным ухом с дырочкой в мочке. Оно принадлежало чернокожему человеку. На мгновение время застыло. Перед мысленным взором Мадлен Всплыло озорное мальчишечье лицо Виктора с серебряной сережкой, болтающейся в правом ухе. «Ну вот и я!» У нее похолодела кровь. За ее спиной стоял Лефевр. Повернувшись, она поймала пристальный взгляд его темных, бездонных глаз. «Я приготовил твоему племяннику микстуру от кашля. Потом, когда у меня будет побольше времени...» «Приведешь его снова и покажешь мне». Мадлен едва отважилась дышать. Видел ли Лефевр, что приковал ее внимание? Догадался ли о ее мыслях? «Благодарю, месье, вы очень добры». «Не за что, Мадлен, не за что. А сейчас прошу меня простить. Я вынужден выпроводить вас обоих и спешно ехать в тюрьму». Лефевр вывел ее на лестницу, рассказывая о своих усилиях добиться свидания с Рейнхартом, тревогах о здоровье друга и нежелании короля его слушать. Все это время Мадлен продолжала думать о бухе в банке и о том, разгадал ли Лефевр, направлении ее мыслей. Сейчас он находился совсем рядом. Бледная сухая кожа на лице, черные глаза, пудра, просыпавшаяся с парика на плечи, руки, пахнущие мазью. Нужно как можно быстрее выбраться отсюда, как можно быстрее. Они шли по длинному коридору, устланному ковром. На стенах висели потемневшие портреты. Эмиль отстал, он рассматривал портрет мальчика с собачкой на руках. Мадлен обернулась к племяннику, протянула руку и хотела сказать, чтобы шел побыстрее. Воздух за ее спиной колыхнулся, последовал удар, и все погрузилось в темноту.